Глава восьмая Мартин, конечно, не знал, какая компания развернулась по его спасению. Что сам герцог Гартнер Ромер возглавил операцию, что Гартнер с Никой уже прибыли в Шамбле, и сестра обнаружила местонахождение брата. Но им необходимо было подождать весь отряд, чтобы точно обеспечить успех. Мартин всего этого не знал. Но верил, что сестра его не бросит, не забудет и обязательно найдет. Потому что выбраться самому оказалось невозможно, несмотря на его высокий уровень магии. Уже третий день любимым местом Мартина в небольшой комнатушке три на четыре шага был старый табурет у маленького окна, через которое виден лес. Все. Больше никаких развлечений и видов здесь не было. Еду дядя приносил два раза в день. по нужде выводил тоже два раза или по требованию, разговоров никаких не вел и явно чего-то или кого-то ждал, потому что постоянно прислушивался. И хотя он находился в другой, передней комнате этого охотничьего домика, Мартин по звукам понимал, что делает дядя и даже слышал заклинания вестник, которых барон отправлял очень часто. Заклятие недвижимости барон снял с него в тот же день, как только Мартин пришел немного в себя. И тогда же объяснил, зачем он все это затеял. После этого Мартин понял, как был глуп и самонадеян, собираясь самостоятельно разобраться с дальним родственником. «Ну, дорогой племянник!» – вспомнил Мартин их разговор. «Как себя чувствуешь? Надеешься на сестру? Потерпи еще немного!» «Скоро должен вернуться твой старший брат, и мы сообщим графине!» Ехидно усмехнулся барон при этом. «Твое местонахождение!» «Конечно, в обмен на отказ от опекунства в мою пользу!» «И как только графиня подпишет бумаги, мы тебя сразу же отпустим!» Барон оскалился и засмеялся неприятным, дребезжащим смехом. «Что за старший брат?» По-настоящему удивился Мартин. Он не слышал разговоров об бастарде, и Патрик не делился с ним такими сведениями, считая, что это дело самой графини. «Ты не знаешь?» – в свою очередь удивился барон. «Что ж, могу рассказать. Твой отец до женитьбе на твоей матери имел долгую связь с моей родственницей по жене. Девчонка была молода и неопытна. Он соблазнил ее, наигрался и бросил, оставив одну с ребенком. Мы приютили бедняжку, мальчика вырастили да в свою фамилию, но Никлас, первый старший сын графа Данелли, в нем его кровь, и она текла в нем задолго до появления твоей сестры, нынешней графини Данелли. Разве это справедливо? Но, растерялся Мартин, он все равно бастард, рожден вне брака, значит, не имеет прав на наследство, если только отец сам не оставит ему что-либо. Уж свои-то права, все наследники знали с детства. И Мартин понимал, что у него нет никаких конкурентов. Единственное, до его совершеннолетия графством должна управлять его сестра. Мартин ничего не имел против этого. Ника справлялась отлично, даже лучше, чем отец, при котором доходы в последнее время начали падать, а расходы наоборот расти. И потом, продолжил он, Артефакты власти во время инаугурации не примут его. Они могут признать только законного наследника. А без этого он не станет законным наследником. Зачем тогда все это?» Развел он руками, не понимая поступков барона. «Они нам и не нужны!» Отмехнулся барон. «Никлас и не будет принимать шамбле, как Данелли. Я стану опекуном и выдам свою дочь за Никласа по закону. Передам ей шамбле в приданное». а затем они станут родоначальниками новой родовой ветви Бойлен, и Лен, и их дети станут наследниками Шамбле. «А мы?» – возмутился Мартин. «Как только я стану опекуном, Ника будет выдана замуж, и жениха я ей уже приглядел, а ты отправишься в Королевскую военную академию, а затем на службу, а там всякое может случиться, мы не будем слишком торопиться». «Понятно», – помрачнел Мартин. Как бы ни был он молод, но понимал, что это вполне осуществимый план. Но настырно противоречил дядьке. «Герцог Ромер не примет вашего умажа». «Примет, когда Королевский суд утвердит мои права», – убедительно заключил барон. «Так что сидим и ждем Николаса». Вот с того дня дядя и замолчал. Почти не разговаривал с Мартином и только слал кому-то вестники. А выбраться Мартин не мог, так как вся его избушка была оплетена защитными артефактами и силы Мартина. А скорее не силы, а умения не хватало, чтобы разорвать эти охранные плетения. И Мартин ждал сестру. Все пошло не так. Никлас был искренне раздосадован, что клюнул на удочку дяди. Надо было по приезде с островов сразу познакомиться с сестрой. Но кто же знал? Он даже подумать не мог, что граф Данелли вспомнит о своем внебрачном сыне, ведь долгих 60 лет он не хотел о нем и слышать. А дядя, зная об этом пункте завещания, ничего не сказал Нику. Как же они спелись с поверенным? И как преступно поступил тот, открыв завещание постороннему? Ведь по правилам о содержании документа должны знать только наследники. Дочь и сын. Может быть, они и знали текст завещания. Ника точно знала, как совершеннолетняя. А вот Никлас не знал, и поэтому сделал большую ошибку, доверившись человеку, в семье которого вырос. Тем более, что понимал, для сестры и брата он чужой человек. Вот этим-то дядя и воспользовался, давней обидой на отца и незнанием настоящего завещания. А теперь Никлас, 50-летний наемник с островов, вдруг узнал, что отец признал его. И хотя управлять родом Ник по-прежнему не имел права, но отец оставил ему целое баронство. Ник теперь не был беден. Мало того, теперь, как признанный бастард и владелец земель, Ник входил в аристократическое сословие и мог передавать свой титул детям. Но он, не зная всего этого, доверился дяде и оказался втянутым в незаконные действия. Эта собственная глупость и ошибка бесили неимоверно. И как все исправить, Никлас пока не представлял. Нет, Ник не был наивным юнцом. Прекрасно знал и о бесправии бастардов, и о бесправии женщин. Но получалось, что сейчас он воспользовался древним законом для своей выгоды. Вернее, для выгоды дяди. Уж кто-кто, а Ник понимал, что даже женившись на дочери барона, он не сможет встать во главе графства. Так стоит ли? Он вспомнил биату и представил ее в своих объятиях: резкая, вспыльчивая, капризная, но этим она его и привлекала. Ему никогда не нравились тихие скромницы. Вначале он верил, что и в постели биата будет страстной, живой, горячей, раз у нее такой характер. Но оказалось, что как раз в постели с ней было скучно. Холодная, неотзывчивая, раздраженная, она старалась перетерпеть, быстро закончить и уйти к себе. Никогда не оставалась у него до утра, никогда не звала его в свою спальню. Однако Никлас продолжал надеяться. Девушка всерьез увлекла его, и даже видя ее недостатки, Ник не находил в себе силы разорвать призрачные отношения. Правда, сейчас перед ним встал серьезный вопрос: что делать дальше? Дядя ждет его с документом в лесном охотничьем домике. Биата тоже торопит, а перед ником пляшут строчки завещания, в котором отец признает его своим сыном давнебрачным, без прав на управление родом, но сыном, законной частью рода Данелли. Не надо больше скрываться, жить под чужой фамилией, стыдиться своего происхождения. У него. Будет свое баронство. Нет, Ник должен серьезно подумать. Очень серьезно. Дешевая комната в придорожном трактире посветлела в лучах восходящего солнца. Ник, так и не сомкнувший глаз, встал и, распахнув окно, глубоко вдохнул утреннюю свежесть. Он принял решение, и теперь его жизнь изменится. К худу или к добру покажет время. Тщательно собрав свои вещи и спрятав документ на груди за подкладкой камзола, он спустился в обеденный зал и приказал седлать коня. Порталов у него больше не было, но до места, куда он хотел попасть, было всего несколько часов езды. Пустяк для наемника. Всю дорогу, несмотря на бешеную скачку, мысли ни на миг не покидали взбудораженное сознание Никласа. Он думал о двух женщинах, своей сестре Нике и своей невесте Биате. и ясно видел, что между ними нет и не может быть мира. Выбирая одну, он сразу же становился противником другой. Однако он все же выбрал, и теперь, ожесточив сердце, следовал этому выбору. К обеду его конь в рваных хлопьях пены и высоко ходящими от тяжелого дыхания боками остановился перед воротами отцовского замка. Они были открыты, и во дворе наблюдалось интенсивное движение. Замковая стража лишь спросила имя, но не пропустила в замок, а заставила ждать разрешения. Ник спрыгнул с коня и, отерев пучком травы с его боков пену, начал вываживать его перед воротами, успокаивая после долгого бега. Однако минут через пять-десять к воротам вышли двое: герцог Гартнер, которого Никла вспомнил по обучению в академии, и молодая привлекательная женщина лет тридцати. Ник, который никогда не видел сестру, почему-то сразу решил, что это она. Коня пришлось оставить подбежавшему мальчишке, а женщина сделала шаг вперед, мягко улыбнулась Нику. «Здравствуй, брат. Наконец-то мы увиделись. Я рада тебе. Нам с Мартином очень не хватает взрослой мужской руки. Проходи, будь как дома». Вера поздоровалась первой и сразу назвала мужчину братом, потому что чувствовала, что так будет правильно. «Здравствуйте, Никлас Данелли!» Совсем недружелюбно приветствовал его герцог. «Надеюсь, вы прибыли с правильными мыслями». Гартнер назвал его не бойленом, а Данелли, и это означало, что герцог тоже знал о содержании завещания. Странно было слышать имя Данелли по отношению к себе, но Никласу это понравилось. «Добрый день, ваша светлость!» «Сестра!» склонил голову Никлас. «Да!» Я выбрал сторону и, надеюсь, не ошибся. Сдержанно ответил наемник. У меня есть для вас важные сведения. Пойдем, Ник, откликнулась Вера. Все вопросы я решаю в кабинете. Вы собираетесь на поиски Мартина? Спросил Ник, отмечая большое количество гвардейцев. Да, я его нашла и сейчас начнем операцию по его освобождению. Значит, я вовремя. Тихо заметил Никлас, но Вера... его услышала. Как ни странно, ей понравился сводный брат. Если в начале известие о том, что у них с Мартином есть старший брат, ее шокировало, то сейчас, при личном знакомстве, Вера испытала необъяснимое доверие к этому мужчине. Он не показался ей ни злобным, ни коварным, ни расчетливым. Наоборот, она сразу заметила внимательный и заинтересованный взгляд, заметила шрамы на лице и руках, заметила потрепанную одежду. Некогда очень добротную, но уже нуждающуюся в замене. И это говорило о многом например, о том, что нечестный человек бедным не бывает, а Никлас, по всем признакам, не богат. Поэтому она как-то сразу расположилась к Никласу. Конечно, никаких родственных чувств она к нему не испытала, но доброжелательность проявила явно. В пику герцогу, кстати, который вдруг почему-то решил, что может распоряжаться в ее замке. «Прошу». Как хозяйка она пропустила мужчин в кабинет первыми. «Рассказывай, Ник, у тебя, видимо, что-то важное». «Да», – вздохнул Никлас и вынул из-за пазухи сверток с завещанием. «Возьми. Этот документ принадлежит вам с Мартином. Я прочел завещание отца и изменил свое мнение о семье Данелли. Прости, сестра». Больше ничего не говоря и не объясняя, Никлас передал завещание Вере. Та, не торопясь, развернула документ и внимательно его просмотрела. «Да, это подлинное завещание», – ответила она на молчаливый вопрос герцога. «Что касается тебя, Ник, то отец внес твое имя в завещание сразу же, как только родилась я. И наш поверенный это прекрасно знал. Жаль, что об этом не знал ты. Отец, кстати, поручил дяде найти тебя, когда я родилась». «Дядя нашел, но опять тебе ничего не рассказали. А главное, он не сказал отцу о тебе. Граф Данелли хотел видеть тебя, Ник, но у всех могут быть недостатки». Отец был слишком самоуверен и не любил признавать свои ошибки. Но зная, что перед смертью он спрашивал о тебе. От чего он умер? Он же маг и был еще не стар». Тяжело сглотнув сухой ком в горле, хрипло спросил Никлас. Первой умерла матушка, тихо ответила Вера, вороша воспоминания Ники. Она не была магессой, а простые люди живут не слишком долго. Но отец ее любил и берег, и она протянула до 170 лет. А через несколько лет отец подхватил магическую лихорадку и продержался с ней целый месяц, очень хотел успеть завершить все дела. Он ждал тебя в то время, добавила Вера. Я не знал, скупо ответил Ник. «Мы тоже о тебе ничего не знали. Отец надеялся, что дядя найдет тебя». Он к тому времени нашел, но ничего не сказал о поручении отца. Не сказал его болезни. И это еще один факт к тому, что я сделал сейчас правильный выбор. Дядя изначально был со мной нечестен. Это не оправдывает меня, но дает понимание обстановки. Кстати, мальчик содержится в заброшенном охотничьем домике в Старом лесу. «Барон ждет меня там, чтобы предъявить тебе, сестра, ультиматум. Жизнь и свобода брата за отказ от опекунства. Его поверенный готов был заверить ваш договор, но его вызвали в Брамбер». Наемник бросил мимолетный взгляд на молчащего герцога. «Но я уверен, он заверит его обязательно, когда вернется». «Если вернется!» – процедил сквозь зубы Гартнер. «Теперь у нас будут все основания и возможности, чтобы задержать вашего поверенного». Мы услышали все, что надо. Повернулся герцог к Нику. Вы будете участвовать в поимке преступника? Да. Коротко ответил Ник. Тогда поделитесь условиями допуска к лесному домику. Барон снимет защиту, когда я войду в старый лес и отправлю ему вестника. Так и сделаем. Кивнул герцог и стремительно вышел из кабинета, показывая этим конец рассуждений. Вера переглянулась с Ником и оба заторопились следом. Операция началась. Вера почти бежала за герцогом и испытывала неоднозначные чувства. С одной стороны, ее раздражала непробиваемая самоуверенность Гартнера, стремление командовать и распоряжаться везде и во всем. С другой, она любовалась этим мужчиной и, несмотря ни на что, продолжала трепетать перед ним. Кария с позолотой глаза. Наверное, на всю жизнь отпечатались в ее сердце, как только она, впервые распахнув глаза в этом мире, увидела их перед собой. Во дворе их ожидали гвардейцы, полностью готовые к походу. А поскольку Гартнер и Ника тоже готовились с утра, то и для них лошади были готовы. Что касается Никласа, то ему лишь сменили коня. А сам он, хотя и устал, отказываться от участия в операции не мог, да и не собирался. Отряд быстро выметнулся на дорогу в сторону Старого Леса. Люди торопились, так как понимали сложность положения. Ника же думала об этом бароне, что вознамерился лишить своих родственников наследства. Но не мог же он не понимать, что его афера бессмысленна. Любой суд, и королевский в первую очередь, признает законность завещания, и тогда барону грозит тюремное наказание. Попытка кражи завещания – это всего лишь жалкая отсрочка. потому что все документы, заключенные поверенными, имеют магические копии. Иначе суды были бы завалены многочисленными исками, связанными с утерей, уничтожением или утаиванием документов. Поэтому преступления на этой почве очень редки, просто потому что почти невозможно. Поэтому Ника не особо волновалась, но похищение брата, рассказ Ника заставили ее думать, а здоров ли дядюшка? «Все ли в порядке у него с головой? Ну не может же здравомыслящий человек совершать такие глупости!» Показался поворот на дорогу к старому лесу, и мысли Веры переключились на брата. Ей казалось странным, что она так долго и с таким трудом искала его, ведь на родовых землях ее магия не имеет преград. «Естественных!» – озарило ее вдруг. А если барон применял сильные укрывающие артефакты, то тогда понятно, почему она долго ждала отклик и почему затратила столько сил. А если и у брата отобрали все артефакты, то еще понятней. Но артефакты отобрали, защитные и укрывающие артефакты поставили. А как же она тогда до него дотянулась? Значит, на мальчишке все-таки что-то было. Что-то на кровной магии. «Обычно так делают поисковые амулеты». «Да, скорее всего», — решила Вера. Ника беспокоилась о брате и сделала что-то незаметное, но эффективное. «Посмотрим потом». Николас, скачущий впереди, вдруг поднял руку, призывая к вниманию и остановке. Гартнер немедленно оказался рядом с ним, да и Вера тоже. «Что?» — нетерпеливо спросила она у сводного брата. «Защитный барьер Данелли». «Нас с тобой пропустит, а остальных...» Никлас пожал плечами. «Значит, пришло время слать вестника барону», мрачно заявил герцог. «Как вы и договаривались». «Да», согласился Ник, и, набросав только два слова, это я хотел отправить вестника. Но его остановил требовательный жест герцога, который собрался проверить послание. Не обнаружив другой магии, кроме магии вестника, а также тайных знаков и намеков, Герцог вернул записку Нику, оставаясь таким же суровым и недовольным. Теперь оставалось ждать: Я смогу снять барьер, доложила Вера герцогу, если барон не откроет его. Но в таком случае он сразу узнает об этом и примет меры. Может, избежит вместе с Мартином куда-нибудь. Пока ждем, но если через 10 минут барьер все еще будет, то настанет твоя очередь, Ника. Хмуро отозвался Гартнер. Однако барьер исчез даже раньше. Видимо, барон очень ждал Николаса. Отряд беспрепятственно вступил на лесную тропу, и Вера снова сумела немного помочь. Она кинула заклинания, и деревья как будто расступились. Тропа расширилась незначительно, но достаточно для пары верховых, и ехать стало гораздо удобнее. «А мне такая магия не дается», – похвалил ее Николас, подъезжая к Вере и устраиваясь три... И устраиваясь стремя в стремя. А я могу со всеми стихиями работать, только понемногу. Большой силы в начале не было, поэтому еще с детства занялась артефактами. Просто нравится что-то придумывать и мастерить руками. А потом и сила выросла. А ты? А я боевик, наемник, сразу после Академии попал в отряд серого ястреба и прослужил у него 10 лет. Потом собрал свой отряд и подался на острова. Особых богатств не нажил, но ну и не бедствовал. А потом меня нашел дядя. Так что уже семь лет или восемь я живу здесь, в Тронвилле. Но почему ты не пришел к нам? А зачем? Я был уверен, что вы обо мне ничего не знаете. Честно говоря, так и было до завещания. Я узнала о тебе, когда отец составил его уже будучи сильно больным. А Мартин узнал, наверное, только сейчас. Я решила ему не говорить о тебе, потому что не знала, где ты находишься. И хочешь ли с нами знакомиться? Прости. Сам виноват, признался Никлас. Их разговор признался, потому что тропа, хотя и стала удобней, к разговорам не располагала. Да и скорость передвижения не давала говорить спокойно. Приходилось иногда перекрикиваться, а это неудобно, да и не нужно. Наконец, среди деревьев кнул просвет. Люди сразу подобрались и насторожились. Герцог взмахом руки выслал вперед Никласа. Весь порядок их действий был оговорен заранее. Никласу надо было вывести барона из домика, чтобы по возможности обезопасить мальчишку при захвате преступника. Гвардейцы должны окружить поляну с домиком и быть наготове. Гард и Ника должны ждать возможности проникнуть в дом. Но все пошло не по плану. Едва Никлас появился перед дверью, как она резко распахнулась. На пороге, закрывая проем, встал барон, держа в руках боевой артефакт. «Еще шаг, Ник, и здесь все взлетит на воздух! И ты, и люди, которые пришли с тобой! Ты думаешь, я не заметил сигналок?» Криво усмехнулся он. «Но сейчас это не важно. Я уже понял, раз ты пришел не один, значит, ты перешел на другую сторону. И как оно, Ник?» «Жалею, что поверил тебе», — честно ответил наемник. «Убери взрыватель, Грегор! Тебе все равно не уйти!» «Посмотрим!» – зловеще оскалился барон. Вера видела издалека, как дергается его щека, как наливается кровью лицо, как руки нервно подрагивают, сжимая взрывающийся артефакт. «Да он не в себе!» – поняла Вера и хотела предупредить гард. Но тут события понеслись с бешеной скоростью и стало не до разговоров. Ник сделал шаг вперед, намереваясь набросить на барона воздушную петлю. Серьезное боевое заклинание. Барон тоже шагнул вперед, занося руку для броска. Активированный артефакт сорвался с его руки и не полетел, а покатился в сторону Никласа. Потому что барон уже не успевал размахнуться, связанный по рукам воздушной петлей наемника. Взрыв должен был произойти буквально через секунды. В этот момент за спиной барона показался Мартин. Взрывая волна обязательно задела бы его, а мальчишка не видел опасности и стоял прямо. Вера не знала, как она оказалась рядом с братом. Каким-то чудом, потому что раньше таких прыжков и такого бега она никогда не демонстрировала. Как в замедленной съемке она увидела себя, летящую навстречу брату и закрывающую его своей спиной. Она оттолкнула барона в сторону и успела свалить Мартина на пол, прежде чем прогремел мощный взрыв. Мельком Вера заметила, что упавший на землю Никлас вздрогнул всем телом, и на его спине мгновенно растеклось кровавое пятно. В этот момент она сама получила ранение осколком, а потом ее пронзила острая режущая боль в правом боку. С трудом повернув голову, Вера увидела окровавленного барона, стоящего над ней на коленях, и держащего в руках большой охотничий нож. Он только что ударил им Нику, но рука дрогнула, и вместо сердца нож глубоко прорезал правый бок девушки. Подлец! Проплыла в ее сознании последняя внятная мысль, и Вера выпала из реальности. Она уже не видела, как барон, сам получивший множественные ранения и едва удерживающийся в сознании, громко захохотал над ее телом. И продолжал хохотать, когда его скрутили гвардейцы-герцога. Не видела, что на поляну открылось сразу несколько порталов, из которых вышли Алистер, Моран и Патрик с их замковым лекарем. Ее бережно поднял на руки старший герцог и перенес в Шамбле. Никласа тоже захватили. Жизнь обоих Данелли держалась буквально на волоске, обоим нужна была срочная помощь. Зато с Мартином ничего не случилось. Он был лишь слегка оглушен падением, когда сестра налетела на него, сбивая на пол. Гард тоже не был ранен. Он просто не успел попасть под радиус взрыва. Алистер нервно мерил шагами свой кабинет. Гард сообщил, что к отряду присоединился Николас Бойлен или Данелли. Неизвестно пока, как его называть. Гард был осторожен в оценке наемника, но сообщил, что Ника верит новоявленному брату. И вообще. у нее как-то получалось находить общий язык с людьми», – вспомнил Алистер. «Например, с Рэйчел или с Алишей, которая уже замучила вопросом о возвращении этой шестой компаньонки. Вместе с Рэйчел они бегают на стену или на террасу второго этажа и подолгу всматриваются в дорогу. Ждут. Рэйчел, кстати, оказалась очень подходящей компаньонкой. Ника права. Со слугами тоже подружилась». Ни одной жалобы и ни одного грубого отзыва о ней не было. Сольга так просто влюбилась в графиню, наверное, еще с момента печального происшествия. Она всячески покровительствовала Нике, а та, в свою очередь, по-доброму разговаривала со старой нянькой. В общем, девушка подружилась со многими, но только не с ним, Алистером. А он скучает по ней. Он хочет гулять с ней по саду, сидеть в беседке у пруда, молчать и переглядываться. Да, ему 70 лет, а Ники 30. Но для мага это только начало зрелости. Они живут до 250 лет, ему даже до старости далеко. А он уже привык быть один. И когда сейчас появилась женщина, которая привлекла его внимание, оказалось, что он ей совсем не нужен. Не то что Эйна Дан. Как они с Гартом проглядели эту девицу. Ведь всех, кто живет в замке Брамбер, Гарт регулярно проверяет на артефакте истины. Неужели ей удавалось избегать процедуры? Грыхи болотные!» Алистер покрутил шеей, ослабляя тугой ворот. Эта Эйна вчера явилась к нему в спальню в одном пеньюаре под предлогом внезапного страха и так старательно изображала ужас и панику, что Алистеру стало противно. Он вспомнил их короткий разговор. «Эйна, что случилось?» «Там... там кто-то ходит! А охраны в нашем крыле нет, я боюсь, милорд!» Девушка сделала несколько быстрых шагов и прижалась к Алистеру, якобы дрожа от страха. Даже слезки на ресницах повисли. Пеньюар сполз с плеча, открывая нескромный вид на молодую упругую грудь. Нежная ручка потянулась к груди мужчины, прося защиты и успокоения. Если бы Алистер был моложе, или был более наивным, он, пожалуй, немедленно оказал бы бедняжке просимую помощь. Но Алистер видел в своей жизни и не таких хищниц, с гораздо большим опытом и талантами. Поэтому он аккуратно отодвинул от себя девушку и вызвал дворецкого. «Горен, проводи леди Эйну в ее комнату и проверь, что там случилось. Нельзя допустить, чтобы леди так тревожилась». Дворецкий понимающе усмехнулся, окинул девицу критическим взглядом и пригласил следовать за ним. Эйна обиделась, поджала губы, резко развернулась и, бросив на Алистера негодующий взгляд, плавно засеменила за горином. Да, пора отправлять лишних дам из замка, принял решение герцог. И в этот момент пришел второй вестник от брата. Он сообщил о взрыве и о смертельном ранении Ники и Никласа. «Что?» — буквально взревел Алистер. «Лекаря сюда!» Вбежавшего через минуту Морона он буквально за шкирку забросил в портал. Алистер горел горечью и болью. Он доверил брату самое дорогое, что у него было на этот момент. Кроме дочери, конечно. И Гард впервые не справился. Но нельзя допустить гибели Ники. Нельзя. И он ее спасет. Портал, привязанный к Гард, вынес их на лесную поляну. Он сразу увидел всю картину произошедшего, но никто не интересовал его, кроме хрупкой фигурки Ники, лежащей на боку в неестественной позе, с откинутой назад головой и залитой кровью нижней частью тела. Он сразу набросил на нее заклятие Стазиса и, подхватив на руки, перенес ее в Шамбле. Следом за ним сразу отправился и Моран. Гард и лекарь из Шамбле остались на поляне оказывать помощь и разбираться с последствиями. Для Алистера же сейчас не было ничего важнее жизни и здоровья любимой женщины. И неважно, что она об этом не знает.